«А как насчет твоей жены, Кэтрин?» Перешел в наступление Оливер. Паттерсон на мгновение задумался. «Ну, Кэтрин — безвольное, мягкое существо. Она махнула на себя рукой еще в пятнадцать лет. А может, все обстоит иначе? Просто я ее совершенно не знаю. А на самом деле она... Сочиняет на чердаке порнографический роман и имеет дюжину любовников. Мы слишком мало с ней общаемся, чтобы выяснить это. У нас другой брак, — с грустью сказал Паттерсон, скрывая свою зависть. Мы оба не в состоянии вывести друг друга из равновесия. Он хитренько улыбнулся и добавил. Или хотя бы слегка взволновать. Тогда почему ты до сих пор не развелся, спросил Оливер? Почему не уходишь от нее? Паттерсон пожал плечами. Просто лень, почти искренне ответил он. Господи, вымолвил Оливер. Ну и семья. Они погрузились в брачное молчание, занятое созерцанием житейских сложностей, напрасных усилий, недоразумений. Паттерсон позволил своим мыслям уйти в сторону от Оливера. Он вспомнил о совсем иных проблемах и людях, с которыми столкнулся за рабочий день. О 33-летней миссис Сейер, матери пятерых детей, обессилевшей от упорной анемии. По ее словам, она так уставала, что поднимаясь с постели каждое утро в половине седьмого готовить пищу для детей, Она словно карабкалась на крест. Паттерсон не видел средства облегчить ее участь. А мистер Линси слесаря, с трудом державшим инструмент, пораженными артритом руками. От страха, что хозяин заметит его недуг, рабочего бросало в пот, стоило ему переступить порог мастерской. И с этим приходилось мириться. О женщине, на третьем месяце беременности, чей муж полгода тому назад уехал в Панаму. О повседневных неурядицах и хворях, которые человечество ежечасно вываливает на стол врача. А на расстоянии шага от этого, газетная трагедии мужчины, отправляющиеся в Испанию, где они, возможно, будут убиты или искалечены к завтрашнему вечеру, «Люди, преследуемые и истребляемые в Европе». «По объективным критериям, — подумал Паттерсон, — мучения Оливера приходящие и незначительные. Только никто не меряет страдания по общей шкале. На внутренних весах индивидуума тысяча смертей. На другом континенте — не перетянет собственной зубной боли. Нет, поправил себя Паттерсон, это несправедливо. Следует учитывать порог чувствительности. Он варьируется в огромных пределах. Кто-то почти без стонов переносит ампутацию, а кто-то теряет сознание при переломе пальца. Вероятно, болевой порог Оливера, если страдания вызваны супружеской неверностью, очень низок. Самовыражение, задумчиво произнес Оливер, разглядывая свои руки, лежащие на скатерти. Что? переспросил Паттерсон. Твоя теория, напомнил Оливер. Ну да, сказал улыбаясь Сэм. Учти, это только гипотеза. Я еще не проверил ее основательно. Продолжай, — попросил Оливер. Такой человек, как ты, — сказал Паттерсон, который стремится принимать решения за всех. Но я этого вовсе не хочу, — запротестовал Оливер. Я был бы счастлив переложить часть ответственности на других, но от них мало толку. Паттерсон улыбнулся. Вот именно. Через несколько лет такой жизни, мне кажется, самым дорогим и желанным для женщины становится право самостоятельно принять важное решение.